Цифровая зависть. У зеленых макак, в точности, как и у людей, существует четко определенная иерархия. И для них, и для нас крайне важно занять в ней определенное место. Наша позиция оказывает большое влияние на наше самочувствие, а серотонин играет роль некоего биологического мостика между положением в иерархии и нашим психофизическим состоянием. Нет ничего удивительного в том, что резкая потеря позиции в системе социальной иерархии вызывает у человека тяжелые переживания. Однако давайте остановимся на этом моменте и поразмышляем, что это может означать. Когда ты, соревнуясь с другими, занимаешь не лучшую позицию и положение все ухудшается, это выбивает из колеи и не лучшим образом сказывается на настроении. Сегодня мы только и делаем, что соревнуемся. Мы занимаемся этим и в спорте, и когда речь идет о результатах контрольной по математике. Посредством Facebook и Instagram мы соревнуемся в том, кто за время отпуска посетил наиболее экзотические места, у кого больше друзей, и кто положил в ванной самый дорогой кафель. И в любой сфере всегда выигрывает кто-то другой. Но разве мы не всегда соревновались? Да, конечно, однако сегодня арена для этого совсем иная, чем еще какие-то 20 лет назад. В детстве я сравнивал себя с товарищами по школе, и моими примерами для подражания были несколько пользовавшихся сомнительной репутацией и казавшихся недосягаемыми рок-звезд. Сегодня на детей подростков обрушиваются не только картинки от их одноклассников, но также отфотошопленные идеальные снимки от звезд Инстаграм. которые задают недосягаемую планку того, что считается хорошей жизнью. В результате у многих создается ощущение, что они находятся в самом низу иерархической пирамиды. Если мы перенесемся в более далекое прошлое, различия, касающиеся группы сравнения, станут еще больше. Наши предки соревновались с прочими членами собственного племени, и на практике таких набиралось не более 20 или 30 человек. поскольку остальные были либо слишком молодыми, либо слишком старыми. Сегодня же мы конкурируем с миллионами людей. И несмотря на все твои старания, всегда найдется кто-то лучше тебя, умнее, красивее, богаче и более успешный, чем ты. Если смотреть на это с учетом того, как положение в социальной иерархии может влиять на наше самочувствие, Нет ничего странного в том, что наш новый виртуальный мир, где мы постоянно сравниваем себя с другими по множеству показателей, может сказываться на нашем психофизическом состоянии. Поэтому нельзя исключать того факта, что постоянное сравнение, которому способствуют социальные сети, подрывает нашу веру в себя. И, похоже, все именно так и обстоит. Двое из трех пользователей Facebook и Twitter сообщили при опросе, что они чувствуют себя ущербными, И это касалось всего, чем бы они ни занимались, поскольку всегда и в любом деле находился кто-то более талантливый и успешный, чем они. По крайней мере, все таким представляется. В ходе одного исследования, охватившего полторы тысячи подростков среднего и старшего возраста, 70% опрошенных сообщило, что из-за Instagram их собственное тело стало казаться им менее совершенным. В другом исследовании, где принимали участие двадцатилетние, почти половина призналась, что из-за социальных сетей они чувствовали себя менее привлекательными. То же самое касалось и подростков. А при анкетировании школьников возрастом от 12 до 16 лет выяснилось, что их недовольство собственным телом увеличилось, как только они присоединились к социальным сетям. И похоже, что у девочек уверенность в себе оказалась более уязвимой сферой, чем у мальчиков. Что было раньше, курица или яйцо? Любой, кто захочет исследовать, как на нас влияют социальные сети, быстро столкнется с проблемой, суть которой хорошо отражает извечный вопрос «что было раньше, курица или яйцо?». Даже если тот факт, что рьяный пользователь социальных сетей зачастую находится в состоянии душевного упадка, уже не вызывает сомнения, откуда мы можем знать, что именно социальные сети тому виной. С таким же успехом можно сказать, что Facebook и Instagram изначально привлекают к себе угрюмых людей. С данной проблемой, которая на языке ученых называется причинной обусловленностью, исследователи попытались разобраться, предложив 20-летним испытуемым ответить на несколько простых вопросов. Например, как ты сейчас себя чувствуешь? Насколько ты сейчас доволен жизнью? И как часто ты пользовался Facebook с тех пор, как мы спрашивали тебя в последний раз? В течение дня исследователи неоднократно задавали эти вопросы и испытуемые могли отвечать при помощи мобильного телефона. То есть целью опроса было выяснить, каково было их самочувствие в конкретный момент времени и как долго они использовали Facebook за последние часы. Результат: чем больше времени испытуемые проводили в интернете, тем меньше они были довольны своей жизнью. И если это и не прямое доказательство, то, во всяком случае, признак того, что за короткое время у нас может ухудшиться удовлетворенность собственным существованием, если на нас постоянно будут обрушиваться фотографии все более экзотических мест и пищи, сделанные другими во время отпуска. Итоговый вывод исследователей звучал так. На первый взгляд, социальные сети выглядят бесценным способом заполнить нашу потребность в контактах с другими. Однако, судя по полученным данным, вместо того, чтобы улучшить наше психофизическое состояние, Facebook ухудшает его. Тот же самый феномен наблюдали ученые Ельского университета, которые оценивали самочувствие 500 человек в течение двух лет. Чем больше времени те тратили на социальные сети за определенный период, тем хуже становилось их самочувствие в следующие за этим месяцы. Что делает нас наиболее завистливыми? Когда 600 человек спросили, каким было их основное чувство при использовании Facebook, большинство ответило, что их ощущения носили позитивный характер. Однако треть опрошенных испытывала негативные чувства и прежде всего зависть. Из-за чего она возникает при посещении Facebook? Может, причина в новом автомобиле или только что отремонтированной квартире? Ничего подобного. В первую очередь, это впечатление других. Отпускные фотографии из экзотических мест делают нас более завистливыми, чем дорогой диван или шикарный спорткар. И как раз ими мы любим делиться больше всего. Социальные сети влияют на нас по-разному. У тебя наверняка много знакомых, которые активно используют Facebook, но все равно производят впечатление здоровых и довольных жизнью людей. и, глядя на них, нельзя сказать, что они предпочитают держаться особняком, бывают в подавленном настроении и излишне завистливы. Не все, тратящие много времени в социальных сетях, чувствуют себя плохо. Ряд исследований показал, что опасность негативного воздействия на нас со стороны социальных сетей достаточно велика. В то же время, согласно другим исследованиям, они могут улучшать наше самочувствие, А тот, у кого много друзей в Facebook, ощущает повышенную поддержку со стороны общества. И даже вера в себя растет. И кому тогда, собственно, верить? Пожалуй, не стоит останавливаться на каком-то отдельно взятом эксперименте. Лучше проанализировать результаты многих. Когда были изучены и обобщены данные семи десятков исследований, оказалось, что социальные сети все-таки негативно влияют на наше самочувствие, Но в среднем этот эффект не так велик. Однако, только в среднем. Для некоторых групп людей опасность ухудшения самочувствия в результате слишком активного использования социальных сетей остается более высокой. И это касается, например, невротиков, а также неуверенных в себе и подверженных постоянному беспокойству лиц. На них социальные сети воздействуют более негативно, чем на тех, у кого данные черты не так сильно выражены. Помимо всего сказанного, похоже, существуют способы использования социальных сетей, наиболее способствующие плохому самочувствию. Пассивные пользователи, то есть те, кто только просматривает фотографии других, но не выкладывает ничего своего и не участвуют в дискуссиях, судя по всему, чувствуют себя хуже активных. Они не только не делятся личной информацией, но также общаются с другими один на один. Это, пожалуй, может показаться естественным, Однако из всех возможностей, которые предоставляет Facebook, это составляет только 9%. Чаще всего мы просматриваем бесконечный поток чужих снимков и обновлений. Следовательно, большинство используют социальные сети не ради общения, а чтобы поверять, чем занимаются другие, или как подиум, где они могут показать себя во всей красе. Те, у кого нет проблем с обычным общением, используют социальные сети в качестве дополнения к своей социальной жизни, и способа поддержания контакта с друзьями и знакомыми. А на многих это влияет положительно. Те же, для кого они, наоборот, служат заменой социальной жизни, чувствуют себя хуже. Исследования также показали, что те, чье самочувствие уже изначально оставляло желать лучшего, точно так же, как и их уверенность в себе, рискуют ухудшить и то, и другое, если они будут слишком много сидеть в социальных сетях. Подростки одержимы социальными сетями. Лица с низкой самооценкой, похоже, особо подвержены риску ухудшения самочувствия, поскольку они чаще сравнивают себя с другими. А нет ли случайно такого периода в жизни, когда все в принципе чувствуют себя неуверенно и, как следствие, занимаются подобным сравнением? Есть, конечно. Подростковый возраст. Не будет преувеличением сказать, что сегодняшние подростки одержимы социальными сетями. При анкетировании 4000 юношей и девушек в возрасте с 12 до 16 лет выяснилось, что седьмая часть всех опрошенных, то есть 14%, тратила на социальные сети по меньшей мере 6 часов в день, то есть более одной трети времени бодрствования. Когда почти 10 тысяч десятилетних детей в течение пяти лет просили отвечать на вопрос о том, как они себя чувствовали и были ли довольны своими товарищами, внешностью школой и семьей, оказалось, что их общее психофизическое состояние постоянно ухудшалось. И здесь нет ничего удивительного, поскольку подростки в основном более индиферентны, чем дети более младшего возраста. И причина, возможно, в том, что их дофаминовая система в это время меняется. Но эта негативная тенденция особенно ярко проявлялась у тех, кто более активно использовал социальные сети, что выглядит довольно интересно. Однако это наблюдение касалось только девочек, которые вообще проводят в социальных сетях больше времени, чем мальчики. Размышления же ученых относительно возможных причин данной зависимости выглядели следующим образом. Социальные сети, в принципе, все время доступны. В результате подросткам постоянно попадаются картинки идеальных тел и идеальной жизни, из-за чего трудно не сравнивать себя с другими. Таким образом, многое указывает на то, что социальные сети способны лишить некоторых подростков и взрослых душевного равновесия, и, пожалуй, даже отрицательно сказаться на их уверенности в себе, и, похоже, они наиболее пагубно действуют на девочек. Но, вероятно, только этим Все не ограничивается. Эмоции других отражаются в нас. Три десятка лет назад группа итальянских ученых захотела понять, что происходит в мозге, когда мы выполняем какие-то движения, и с этой целью они исследовали группу обезьян. Когда те тянулись за едой, наблюдалась активность в клетках той части мозга, которая называется премоторной корой, и помогает нам планировать наши действия. Аналогичная активность в той же области также повторилась при том же самом действии, когда в качестве объектов изучения использовались другие приматы. А такие мозговые клетки есть не только у приматов, но и у людей, и они носят название зеркальных нейронов. Они помогают нам учиться чему-либо, имитируя действия других. Считается, что именно из-за них, если мы показываем язык новорожденному ребенку, он в ответ делает то же самое. Но зеркальные нейроны важны не только для того, чтобы мы могли научиться новым движениям. Они имеются во многих областях мозга. И одна из них, называемая постцентральной извилиной, помогает нам понять, что чувствуют другие люди. Когда ты видишь фотографию человека, прищемившего палец дверью, в твоем мозгу возникает активность, которая имела бы место, если бы та же беда случилась с тобой. И получается, что ты сам чувствуешь. Если не боль, то, по крайней мере, неприятное ощущение. Зеркальные нейроны помогают нам понять эмоции других, имитируя их. И это касается не только боли. Благодаря им мы также чувствуем чужую радость, страх и печаль. Зеркальные нейроны как бы создают мостик между нашим внешним и внутренним мирами, и наша врожденная способность понимать других людей называется прогнозированием чужих мыслей. Даже если зеркальные нейроны играют важную роль в этом, нам доподлинно неизвестно, как мозг ведет себя, когда он пытается понять, что происходит в головах других людей. Зато мы знаем, что, обрабатывая новые сведения, он собирает массу информации. И тогда мозг принимает во внимание не только то, что человек говорит, но также движение его глаз, мимику, жестикуляцию, позу, голос, а также реакцию других людей на объект наших наблюдений. Мозг обрабатывает все эти данные и выдает ответ в форме предполагаемого понимания того, что кто-то думает, чувствует или намеревается предпринять. Прогнозирование чужих мыслей продолжается постоянно. Как только мы встречаемся с кем-то или видим кого-то, твой мозг все время старается моделировать чувства этого человека. И причину этого понять нетрудно. Возможно, его цель — помочь тебе разобраться, что собираются делать другие, и как ты должен вести себя по отношению к ним. Ты же помнишь, что мозг постоянно ищет ответ на вопрос, как действовать сейчас? Способность пытаться понять мысли и чувства других людей, вероятно, является врожденной, поскольку зеркальные нейроны формируются у нас еще в утробе матери. Но это вовсе не означает, что мы появляемся на свет, умеющими буквально видеть происходящее в чужих головах. Нам необходимо как можно раньше начинать тренировать эту способность. Уже в детстве и юности, когда наиболее развитая часть мозга, лобная доля, созревает. И как же это делать? Встречаясь с родителями, братьями, сестрами и друзьями, и наблюдая за их лицами, мы медленно создаем некий банк данных, на базе которого сможем постепенно все лучше оценивать душевное состояние всех, с кем нас сводит судьба, их мысли и намерения. Для того, чтобы зеркальные нейроны могли работать как можно лучше, мы должны общаться с другими по-настоящему. Сравнив их активность, когда испытуемые видели незнакомые лица, посещая театр или смотря фильм, ученые констатировали, что зеркальные нейроны более активны при встречах в реальной жизни. На втором месте стоит живой просмотр спектакля. Просмотр фильма, однако, не дает того же эффекта, Зеркальные нейроны в этом случае тоже оживают, но не столь интенсивно, как в случае встреч с живыми людьми. Следовательно, если мы видим что-то на киноэкране или мониторе компьютера, это не запускает биологический механизм, который помогает нам создать интуитивное понимание мыслей и чувств других на полную мощность. Убивают ли социальные сети нашу эмпатию? Понимание мыслей и чувств других — является фундаментом для одного из наших важнейших качеств — эмпатии. Под ней подразумевается способность сопереживать страданию другого человека. Оказалось, что чем более абстрактную форму оно имеет, тем большую сложность представляет для мозга, у которого обычно не возникает никаких проблем с пониманием чисто физического мучения. Если ты видишь на фотографии, как кто-то ломает ногу, у тебя быстро активизируются области мозга, регистрирующие боль, как будто ты испытываешь ее сам. Однако, если ты узнаешь, что кто-то страдает психически, твоему мозгу требуется больше времени. Чужие страдания вследствие развода или переносимой депрессии ему осознать труднее, чем чужую боль вследствие перелома конечности. Следовательно, способность прогнозирования чужих мыслей тоже надо тренировать. И здесь нам тоже надо наблюдать за мимикой, движениями и жестикуляцией других. Что происходит в цифровом обществе, когда мы заменяем личные контакты СМС, твитами и фотографиями? Что происходит, когда мы уединяемся и общаемся, не видя лиц своих собеседников, по 3-4 часа в день таращась на экран? Не начинаем ли мы из-за этого хуже понимать друг друга? И если сопереживание психического страдания особенно сложно для мозга, Не делает ли цифровой стиль жизни нас более безразличными к бедам других в подростковом возрасте, когда способность прогнозирования чужих мыслей еще не развилась полностью? Несколько ученых и интеллектуалов уже предупреждали об этом, и среди них психологи Джин Твенге и Кейт Кэмпбелл, которые изучали поведение молодежи. Они описывают, как эпидемия нарциссизма распространяется с той же скоростью, что и социальные сети, и как мы все более фокусируемся на нас самих, не обращая внимания на других людей. Кому-то это может показаться надуманным. Мы с таким же успехом могли бы стать более эмпатийными, так как социальные сети делают нас доступными для людей со всего мира, расширяют наш кругозор, позволяют нам увидеть, в каких условиях живут другие. Конечно, такое развитие событий тоже возможно. Однако совокупный результат семи десятков исследований показал, что, к словам Твенге и Кэмпбелл, стоит прислушаться. Исследования, охватившие 14 тысяч студентов колледжей, подтвердили, что после 1990 года молодые люди стали менее эмпатийными. И особенно заметно ухудшились два качества. Во-первых, эмпатийное беспокойство, способность сочувствовать человеку, попавшему в беду. А во-вторых, межличностная чувствительность, свойство, позволяющее принять точку зрения другого человека и посмотреть на мир его глазами. И это касается не только студентов колледжа. То же самое наблюдается и у учеников среднего и старшего школьного возраста, которые, похоже, стали более нарциссичными тоже где-то после 1990 -го года. Может, это связано с тем, что мобильные телефоны в совокупности с социальными сетями делают подростков более эгоцентричными и зацикленными на их собственном статусе и внешности, из-за чего они начинают жить под девизом «Заботься о себе, забудь о других». Не по этой или причине некоторые предпочитают снимать на мобильник несчастный случай и заработать несколько лайков на Facebook, вместо того, чтобы помочь. На эти вопросы все еще невозможно ответить с полной уверенностью. Сейчас нельзя сказать наверняка, что цифровой стиль жизни притупляет нашу эмпатию и ухудшает способность прогнозирования чужих мыслей. Но есть целый ряд беспокоящих признаков, указывающих, что эти предположения верны.